Глава третья. И вот уже почти месяц Николай Вениаминович Немирович читал, сопоставлял, размышлял, ездил в командировки. Количество подписок о неразглашении, данное им за это время, давно превысило все разумные размеры. Да только вот воз и ныне там, как писал Иван Андреевич Крылов в своей знаменитой басне. Немирович догадывался, что ничего не выходит лишь потому, что он чего-то не знает. Существует еще одно звено цепочки, которое связывает всех фигурантов дела. Иногда ему казалось, в чем стыдно было признаться даже самому себе, что здесь имеет место какая-то мистика, что-то совершенно антинаучное. Но поскольку Немирович был человеком не только образованным, но еще и умным он отдавал себе отчет в том, что мистика это то, о чем мы пока не знаем, что, как говорится не встречаем по пути из кухни в туалет. для него мистикой было то, что наука еще просто не открыла, до чего еще разум пока не добрался. Так для средневекового человека считался бы мистикой полет самолета или скажем телевизор, то есть то, что для нас людей, ушедших гораздо дальше по пути прогресса, кажется обыденностью и повседневностью. С этим всегда так. Сначала мистика, потом научная фантастика, потом прорыв науки и ликование, а через какое-то время повседневность, без которой трудно и жизнь представить. Он еще раз взглянул на приколотые к доске портреты Горбачев, Чебриков, Лигачев. Шифарнадзе, с одной стороны. Это команда реформаторов, птенцы гнезда Андропова, готовящиеся к приходу к власти для того, чтобы, по словам Власова, спасти СССР. Немирович Власову верил, но ведь и он говорит только то, что ему сказали. Чему на самом деле готовили страну эти люди, пока неизвестно. Известно пока лишь что что им этого не позволили сделать. Вопрос – кто? Кто-то из старой гвардии? Но новые лица – лица относительно молодые. А молодые по определению всегда хотят перемен. Молодые – пушечное мясо всех без исключения революций. Им всегда кажется, что перемены будут обязательно к лучшему. И еще по свойству молодости – Молодые не верят в то, что они умрут. Не то чтобы не знают, не верят лично о себе. А потому молодые всегда готовы к восстанию, к революции, к борьбе. Как там? «Нас водила молодость в сабельный поход, Нас бросала молодость на кронштадтский лед, Боевые лошади уносили нас...» На широкой площади убивали нас, Но в крови горячечной подымались мы, Но глаза незрячие открывали мы. Сильные строки. Когда-то он сам подростком с жаром декламировал их, Мечтая сражаться и умирать за революцию. И жалея, что поздно родился. На другой стороне доски приколоты портреты Путина и Лаврова. Люди со стороны, которые при всех раскладах просто не могли сделать такую головокружительную карьеру в такое короткое время. Такие карьеры возможны обычно лишь в переходное, революционное время. Время слома старого и нарождения нового. Но сейчас-то вроде все тихо. Очевидно, что им кто-то помог. Кто-то как бульдозером, разгребая все препятствия, вытянул их наверх почему именно их в чем их особенность и вновь раз за разом немирович вчитывался в подробнейшие биографии пытаясь найти хоть малейшую зацепку и ничего полный ноль то есть ни малейшей причины для столь бурного карьерного роста обоих вытянул горбачев но при этом горбачев согласно всем раскладам Ни с кем из них просто никогда не пересекался. Ни у кого никогда ими не интересовался. Вообще, скорее всего, не знал об их существовании. Или знал? Да нет, вряд ли. Слишком незначительные персонажи. Не его уровня. Но именно он их, можно сказать, из безызвестности, вытягивает на вершины власти, минуя все промежуточные должности. Звания и заслуги. Может быть, как раз поэтому? Вроде как они теперь ему по гроб жизни обязаны и преданы лично? Вариант. Но вопрос остается. Почему именно они? Что между ними общего? А общее между ними только одно: Они оба работали за границей. Один в ГДР, другой в США. Антисоветский заговор. Агенты ЦРУ, один из которых теперь глава секретной службы, а другой курирует всю внешнюю политику? Этот вывод напрашивается. Но вот дальнейшая политика СССР, как внешняя, так и внутренняя, скорее противоречит интересам ЦРУ. Или это внедрение, игра, чтобы вызвать доверие? Да уж, ребята, вот так задачку подкинуло начальство. Горбачев. Тоже интересная деталь. Многие почувствовали, что незадолго после своего утверждения на посту генсека Горбачев изменился. Никто не мог сказать ничего конкретного. Все свидетели этак вот крутили ладошкой над головой, пытаясь выразить нечто невыразимое. Мол, стал чуть ли не в один день какой-то не такой, и все тут. На все наводящие вопросы о том, в чем конкретно выражалось это его изменение, никто так ничего толком и не смог ответить. Но вот дальнейшие его дела говорят о том, что он и правда изменился. И не просто возгордился там или еще что-то из разряда тех курьезов, которые случаются с людьми по достижении ими вожделенной власти. Нет. Горбачев вроде бы остался таким же внешне презрение к людям не стало больше, чем было до этого. Жажда славы тоже осталась на месте. Такой же, как и был, внешне вежливый и многоговорливый. Но вот поступать он стал не по плану, давно согласованному среди соратников. Им же предложенному и им же согласованному плану. Нелогично. Бессмысленно. А скорее он не видит смысла. «Но если я чего-то не вижу», — напомнил себе Немирович, — «это вовсе не означает, что этого нет». Николай Вениаминович нутром чувствовал, что копает не там, где надо. А где надо? Где-то совсем рядом. А кто с ними всегда рядом? Немирович нажал на кнопку вызова и через пару секунд перед ним предстал его, ну, как бы это сказать... Наверное, помощник по всем возникающим вопросам, назначенный Власовым. «Вот что!» – Немирович побарабанил пальцами по столешнице. «Составьте для меня самое полное досье на всех, кто окружает Горбачева, Путина и Лаврова. Сослуживцы, родственники, друзья, любовницы, в общем, все, кто постоянно крутится вокруг них включая их личную охрану. Повторяю, самое полное досье на каждого к завтрашнему утру. «Разрешите выполнять?» Помощник и глазом не моргнул. «Да, выполняйте». Николай Вениаминович взглянул на часы. «Ого, уже девятый час вечера. Пора домой». Только он собрался вызвать машину, Как в кабинет зашел Мишка, полковник Михаил Григорьевич Старостин, его давний друг. А теперь еще и член его команды. Когда Власов спросил, кто ему нужен в помощнике, Немирович без раздумий назвал Старостина. И того вытащили из мура, обласкали, наобещали с три короба и впрягли в работу. «Ну что, Коля?» Ты домой-то собираешься? А то могу подвести А я как раз хотел вызывать машину. Ну вызывай, все равно ведь за нами поедут. А мы с тобой рванем на моей ласточке. Когда они уже уехали в новенькой Мишкиной шестерке, мечте каждого советского автомобилиста, Николай Вениаминович, немного помявшись, все же сказал. «Миша!» Хочу попросить у тебя прощения за то, что без твоего согласия выдернул тебя с хорошей работы. Просто знаешь, как-то об этом не подумал тогда. Спросили, с кем хотел бы работать. Ну я и ляпнул, что с тобой. Ведь я точно знаю, что ты не только мой лучший друг, но и первоклассный специалист по раскрытию всевозможных висяков». Михаил молча выслушал сбивчивые извинения Немировича. Некоторое время еще помолчал и, наконец, ответил. «Зря ты винишь в себя, Коля. Когда меня вызвали к министру и предложили войти в твою группу, то это было именно предложение, а не приказ. Что Власов особенно подчеркнул. И я понимал, и сейчас понимаю, что дело может закончиться для нас или большим повышением по службе, либо камерой смертников». Ведь, по сути, мы сейчас роем компромат на высших деятелей партии и правительства – генерального секретаря ЦК КПСС, председателя КГБ СССР и министра иностранных дел СССР. Если только Путин об этом хоть что-то узнает, нас моментально арестуют за измену Родине вместе с нашим высоким начальством. Ибо КГБ именно на это и нацелено. А от Горбачева у него будут все полномочия, вплоть до чрезвычайных. Поверь мне. И то, что там Власов говорит о своих людях в КГБ, то поверь мне, случись подобное, они и пальцем не пошевелят, дрожат от страха, что и их арестуют. Почему же ты согласился? Да знаешь. Старостин как-то хично улыбнулся. Надоело все. Хочется настоящего дела. Ты же сам сказал, что я специалист. Вот и тянет испробовать себя. К тому же у меня есть одна гарантия. И он таинственно замолчал. Гарантия? Удивился Николай Вениаминович. Ты это о чем? О тебе, Коля, о тебе. Ведь ты действительно лучший. Скромно выражаясь, ты просто гений. И я знаю, что ты раскопаешь правду, какой бы она ни была. Пусть она даже не понравится Власову с Рыжковым. Или наоборот понравится. Но зная тебя, я уверен, что расследование будет предельно честным, а не заказным. Да и потом, в таких делах мне еще никогда не приходилось участвовать. А шанс выпадает раз в жизни. Как говорится, либо пан, либо пропал. «Что ж...» Немирович постучал пальцами по колену. «Я рад, если ты так думаешь. Значит, я в тебе не ошибся. Ты прав, дело может для нас с тобой закончиться камерой на Лубянке. Я очень четко отдаю себе отчет в такой перспективе. Но ты знаешь, чем больше я изучаю это дело, тем больше оно меня удивляет. И не подкопаешься ведь никак. Все сделано совершенно законно». Ни один параграф не нарушен. Ну, странные, я бы даже сказал, головокружительно быстрые карьеры Путина и Лаврова. Но такое бывало. Пусть не часто, но и не раз в истории СССР. Ну, что-то там Горбачев сделал не так, как договаривались. Имеет право, он генсек. Ну, кто-то из команды неожиданно ушел на пенсию. И здесь нет никакого криминала. Устали люди, не молодые уже. Даже то, что отобрали все Приморские области и Крым у Украины, не является чем-то необычным. За время существования СССР внутренние границы перекраивались множество раз. И здесь все прошло в рамках Конституции и поддержано абсолютным большинством. Конечно, Власов утверждает, это очень странно, что так много людей поддержали. Но странно, это не криминально. То есть каждое из событий по отдельности вполне себе в рамках нормы. Но вот все они, взятые вместе, создают ощущение... Николай Вениаминович задумался, еще раз постучал колено пальцами. Какой-то невероятной и рискованной игры, которую затеял некто, о ком мы ничего не знаем. И без него ничего из того, что я перечислил, просто не случилось бы. Нам нужен именно он. Остальные пешки, ладьи, ферзи и, может, даже короли. Но не игроки. Игрок кто-то другой. И если мы на него выйдем немирович замолчал глядя в окно на пролетающие мимо дома вечерней москвы потом продолжил тогда поймем все есть какие то мысли по поводу того где искать этого игрока думаю он где то рядом но он незаметный совершенно рядовой не занимающий никаких высоких должностей думаешь кто то из окружения горбачева Возможно. Но почему-то у меня такое предчувствие, что в этой игре Горбачев просто пешка. Даже ни король и ни ферзь. Я бы лично поставил на Путина. Обосной. Пока не могу. Пока это просто предчувствие. Ну смотри сам. Все начинается после того, как Путин приезжает в Москву. Да, но ведь Путина вызвал Горбачев. Или его вынудили вызвать? Подожди, ты хочешь сказать, что игрок это Путин? И опять Немирович ответил. Возможно. Но есть ощущение, что это кто-то из окружения Путина. Причем не самого ближнего окружения. Как я уже сказал, этот человек с виду совсем скромный и не занимает больших должностей. Но где-то он обязательно должен был проколоться. Показать свою истинную роль. Иначе не бывает. Если, конечно, он человек. «А у тебя есть сомнения?» Михаил Григорьевич взглянул на Немировича с удивлением. «Наверное, нет. Просто я рассматриваю все версии», улыбнулся в ответ Николай Вениаминович. «Поэтому давай сделаем так. Мне завтра принесут полное досье на всех, кто окружает Горбачева». Путина и Лаврова. Игрок где-то среди них. Или игроки? Да, возможно. Хотя мне это представляется почему-то маловероятным. Вот что, Миша, ты возьми на себя окружение Горбачева и Лаврова, а я вплотную займусь окружением Путина. Договорились? Как скажешь, начальник. Ухмыльнулся Старостин и они образ хохотались на следующее утро немирович зашел в свой кабинет и увидел на столе кучу папок с полным досье на людей которые так или иначе засветились за последний год вокруг нашей троицы горбачева путина и лаврова николай вениаминович не торопясь заварил себе крепкий черный чай из пачки со слоном и уселся сортировать папки после чего вызвал по внутреннему телефону Старостина и, загрузив его большей частью материала и перекинувшись парой слов, взялся за верхнюю папку. В этой стопке были люди из окружения Путина. Тикали часы на стене, шелестела бумага. Немирович уходил на обед и вернулся. Опять заваривался чай, шелестела бумага, тикали часы. Николай Вениаминович погрузился в работу с головой. Вдруг открылась дверь и вошел Михаил. «Коля, ты домой ехать думаешь?» «Что?» Немирович взглянул на часы. «Семь вечера». «Да, пора заканчивать. Нужно дать отдых голове, чтобы все сведения, полученные сегодня, расфасовались по полочкам в мозгах» которые уже закипали от переизбытка информации. Он встал, потянулся, собрал все папки и закрыл их в сейф, после чего повернулся к старостину. «Я готов». И снова, как и вчера, они ехали в Мишкины шестерке и говорили. Позади них маячила черная 24-я Волга с охраной. «Что скажешь, Миша?» – начал Немирович. Ничего не скажу. Вернее так. У меня в моих папках я пока не нашел никаких зацепок. А что у тебя? Даже не знаю. На первый взгляд тоже ничего интересного. Но что-то в голове свербит. Что-то меня напрягает, чего я никак не могу уловить. Поэтому думаю, что надо отоспаться. Утро, вечера мудренее. Это точно. На том и расстались. А уже среди ночи Немирович, проснувшись в туалет, вдруг застыл на обратном пути в спальню. Охрана Путина. Что-то с ней не так. Необходимо еще раз проверить их личные дела. Николая Вениаминовича словно рывком вбросило в состояние, которое всегда настигало его, когда он ухватывался за кончик чего-то такого что впоследствии помогало распутывать самые безнадежные дела. И это состояние никогда его не обманывало. Дай бог не обманет и в этот раз. На следующий день Немирович прямо с утра взялся за досье личной охраны Путина. И чем внимательнее он вчитывался, тем больше его охватывало предчувствие удачи. Итак, что о них известно? Все ребята достаточно молодые. Но это как раз нормально. Чем человек моложе, тем лучше реакция, больше выносливость и так далее. Все без исключения прошли войну в Афганистане. Что тоже понятно. Никакие тренировки не заменят реальный боевой опыт. А вот дальше начинаются странности. Все они в разное время попали в плен к маджахедам. Некоторые пробыли в плену не один год. В апреле 1985-го подняли там восстание, перебили много врагов. Чуть не погибли сами, но в последний момент были освобождены нашими десантниками в ходе спецоперации из крепости Бадабер на территории Пакистана, за что все были награждены золотой звездой Героя Советского Союза и Орденом Ленина. Николай Вениаминович смотрел в окно и барабанил пальцами по столу. Все вроде правильно и героически, но что-то смущает. Что? То, что и эти тоже, как и Путин с Лавровым, долгое время провели за границей? Завербованы? Тут странно вообще все. Спецоперация на территории третьей страны, формально не участвующей в конфликте, где наши десантники положили множество пакистанских военных и американских инструкторов. Да все мировые СМИ просто бурю бы подняли. Какие-нибудь опять санкции наложили бы. Но ни о чем таком он не слышал. Хотя, конечно, он в это время сидел, могло пройти и мимо него, если в нашей прессе об этом молчали. Немирович позвонил в Старостину и пригласил зайти. Когда он выложил Михаилу Григорьевичу свои вопросы, тот крепко задумался и, наконец, твердо сказал. Лично я ни о какой спецоперации нашего десанта по освобождению пленных на территории Пакистана не знаю. Что, конечно, не означает, что ее не было. Но точно могу сказать, что никакой шумихи по этому поводу Запад не поднимал. А это и правда странно. К тому же, как мне рассказывал знакомый из Минобороны, без вести пропавших в Афгане море Все они, скорее всего, в плену. Ну или убиты. Иногда освобождают тех, кто на территории Афганистана. Но чтобы полезли в Пакистан, для этого нужны веские основания. Скажем, это должны быть дети даже не генералов, а маршалов или членов ЦК. Но ты сам знаешь, что их дети в Афган не попадают. Или это должны быть очень важные шишки. Носители совершенно секретной информации. Насколько я понял, никто из этих ребят не таков? «В том-то и дело, Миша!» Воскликнул Немирович. «Самые обычные солдаты. Один старший лейтенант, один младший, остальные — сержанты, ефрейторы, рядовые. Некоторые не по одному году в плену. Ты веришь в то, что для их освобождения...» «Могли послать спецназ ВДВ на территорию третьей страны?» «Нет», – твердо ответил Старостин, – «не верю». «Вот и я не верю. А поэтому, Михаил, ты бросаешь все остальное и занимаешься исключительно только этой операцией. Ты должен узнать о ней все, и даже больше. Срок три дня». «Понял». И Михаил Григорьевич быстро вышел из кабинета. Анимирович в возбуждении сделал несколько кругов вокруг стола, потирая руки. «Вот она! Наконец зацепка!» Через два дня в том же кабинете. «Понимаешь, Коля, — спокойно говорил Старостин, — такое впечатление, что никакой спецоперации вообще не было. «Ага», – ничуть не удивляясь, прищурился Немирович. «А что было?» «В том-то и дело, что ничего не было. Ни по данным Министерства обороны, ни по данным командования ВДВ в это время на территории Пакистана никаких спецопераций не проводилось. Более того, их вообще там никогда не проводилось. Есть вариант, что информация строго секретна». Но от члена Политбюро и председателя Совета Министров СССР Рыжкова никто бы не стал скрывать. А он лично связывался и выяснял. «Короче, похоже, все это туфта. Причем, шитая белыми нитками». «Отлично, отлично!» — радостно потирал руки Немирович. «Вот мы и ухватили след. А уж он нас непременно выведет на игрока». Ну или игроков, что возможно, но маловероятно. Впрочем, в этом деле заранее ни за что нельзя ручаться. Что у нас получается? Путина окружают люди, его личная, самая близкая к нему охрана, так? Так, подтвердил Михаил Григорьевич. Все эти люди прошли Афганистан, так? Так. Все в разное время попали в плен, так? Так. Большинство из них пробыли в плену длительное время, некоторые по несколько лет, так? Так. После этого все они непонятным образом очутились в СССР, были лично награждены генсеком званием Героев, а потом нашлись в личной охране председателя КГБ СССР Путина, так? Ох, елы палы Нет, ты мне скажи, так или нет? Получается, что так. Далее. Никакой спецоперации по их освобождению не было, так? Так. А это вообще те люди? Или может подмена? Нет, точно те. Родители бы такой хай подняли. А ведь они все в пуска домой ездили. «Хорошо. Тогда вопрос. Что произошло между тем, как они были в плену в Пакистане, и тем, как они оказались возле Путина? Вот это, Миша, нам с тобой обязательно нужно выяснить. Вернее, надо бы, но... Скорее всего, нас к ним никто не подпустит и близко. А даже если и подпустит, ничего нового мы от них не услышим». Они будут твердо держаться официальной версии. Бояться им нечего, крыша у них такая, что ее не пробьешь. Председатель КГБ и сам гемсекция ЦК КПСС, глава государства. Есть предложение? Надо подумать, так сразу ничего в голову не приходит. Старостин покачал головой, в которую ничего по его словам не приходило. Очевидно, это помогло, поскольку через минуту он продолжил. Первое, что напрашивается, это что их завербовали американцы и внедрили в окружение высшего руководства страны. Но вот как они могли это сделать, у меня даже идей нет. В смысле, не завербовать, а внедрить. Конечно, они могли сымитировать восстание и побег, даже убить несколько маджахедов. Для такого дела не жалко и объявить о гибели американцев. Но дальше, для достоверности, они должны были все израненные и оборванные выйти к нашим позициям в Афгане. Что было бы после этого, известно. Длинное разбирательство, где были, что делали столько времени на территории вероятного противника, кем завербованы и так далее. Это без вариантов поскольку ни один офицер спецотдела никогда не поверит, что они могли перебить там всех, вырваться из окруженной крепости, перейти на границу Пакистана и, не зная пути, через половину враждебного Афганистана добраться к своим. А чтобы после этого их всех сразу взяли в охрану председателя КГБ? Это, Коля, даже не фантастика. Это сказка. Именно поэтому и была выдумана спецоперация, когда их якобы вертушками перебросили прямо в Союз, для чего-то минуя их непосредственное начальство в частях, в которых они служили до плена. Вот только кем выдумано? Скажи, Миша, а Путин не мог быть завербован в Германии и потом провернуть всю эту спецоперацию, вытащив завербованных в Пакистане людей? Сейчас, может, и мог бы, в смысле провернуть, но в то время однозначно нет. А насчет завербован, теоретически мог, конечно. Немирович встал, подошел к окну и привычно постучал пальцами подоконник. Какое-то время он всматривался в пейзаж за окном и барабанил пальцами. Михаил Григорьевич молчал, зная, что в такие минуты Друга лучше не беспокоить, не отвлекать от размышлений. «А знаешь, Михаил», – задумчиво проговорил Николай Вениаминович, не отрывая взгляд от окна, «связующее звено между этими парнями и Путиным и есть наш игрок». «И этот игрок – американский шпион в высших кругах СССР? Иначе кто бы еще смог провернуть такое?» Это то, что напрашивается в первую очередь. Так сказать, лежит на поверхности. Как будто специально подложенное. Дескать, хватайте, ребята, и ищите шпиона в верхах. А ты что, думаешь, его там нет? Не знаю, Миша. Немирович наконец отвернулся от окна. Я уже ничего не понимаю. Больше похоже даже не на шпиона. Она на оппозицию внутри высших эшелонов власти. Мы вроде бы вышли на след, но он вдруг обрывается, как бы нам с тобой голову не поотрывали. Но у меня предчувствие, что игрок не там, не в верхах». «И что будем делать?» — потерянно спросил Старостин. «Что я и сказал», — подмигнул вдруг Николай Вениаминович. Искать связующее звено между этими парнями и Путиным. Искать того, кто их к нему подставил. Но только вот как это провернуть? поля помнишь, ты говорил, он должен быть незаметным, но находиться где-то рядом? Помню и... А если он в ЦСН КГБ? Путин создал этот центр стремительно, как будто всю жизнь планировал. Учреждение, заметь, чрезвычайно закрытое. Но неужели наши высокие покровители не найдут лазейку? Нам не нужны все, только штабные. Уверен, игрок, если он, конечно, там, все же не на должности рядового и не при кухне. А хоть и не на большой должности, но при штабе. Поскольку если не там, то я вообще больше не знаю, где его искать и как вычислить. Смотри. Там ребята из Афгана, там Путин, там и ему самое место. Пусть раздобудут нам списки, а мы будем искать странности. Молоток, Михаил Григорьевич. Можно сказать, читаешь мои мысли. Ладно, вечером на приеме у министра, попрошу оказать содействие. Пусть задействует всех своих людей в КГБ. Министр внутренних дел СССР, как обычно, угостил Немировича чаем, внимательно выслушал доклад о ходе следствия, согласился с выводами и пообещал помочь СССР. А еще через два дня спецкурьер доставил Николаю Вениаминовичу плотно запечатанный пакет. Расписавшись, где положено, сыщик сел за стол и стал просматривать содержимое. Это был поименный список всех штабных работников ЦСН КГБ с подробной биографией каждого. «Не иначе без Рыжкова не обошлось», – подумал Немирович. «Хрен бы нашему министру все это дали». Но это уже было не важно, важен был результат, и он углубился в изучение документов. А через пару часов перед ним лежала лишь одна папка, на которой было написано Соколов Егор Николаевич. Немирович поднял трубку внутреннего телефона и пригласил к себе старостина. Пока тот шел, Николай Вениаминович уже поставил чайник и расставил на журнальном столике в углу кабинета чашки, достал банку домашнего варенья, женою старостина и присланного же, и печенье с пряниками. Увидев эти приготовления, Михаил Григорьевич сразу понял. Есть прорыв. Анимирович суетился, доставая из шкафчика бутылку армянского пятизвездочного коньяка и рюмки. «Миша, давай, давай, садись уже. Есть что отметить». «Неужели нашел?» Затаив дыхание, спросил Старостин. «Ну, мне нужно будет выслушать твое мнение, но лично я уверен на 99% это он». «Наш игрок!» «Впрочем, давай сначала выпьем по громульке!» Добавил Немирович, наполняя разномастные рюмки. «Ну что, за успех?» Предложил тост Старостин. «Нет, давай за то, чтобы нам за это ничего не было!» Очень серьезно возразил Николай Вениаминович. Лицо Старостина потемнело, он кивнул, и они молча чокнулись рюмками. Выпив, закурили. Что тоже было признаком прорыва, поскольку Немирович курил очень редко. Можно сказать, практически не курил, за исключением каких-либо особых случаев, которые надо и отмечать особым образом. Тогда он позволял себе выкурить сигарету. Встав, Николай Вениаминович открыл форточку, взял со стола папку, и, бросив ее на колени Старостина, вновь затянулся сигаретой. Старостин же буквально впился глазами в содержимое. Собственно, читать там было не очень много, пара страничек печатного текста. У 22-летнего парня не может быть длинной биографии. Но зато эта биография была очень интересной. Несколько раз внимательно перечитав текст, Михаил Григорьевич тоже откинулся на спинку стула. Ну что? предложил Немирович. Давай по крайней, а то нам еще работать? Старостин лишь задумчиво кивнул, переваривая в голове только что прочитанное. Выпив еще пол-рюмки, они перешли к дегустации чая. Бутылку коньяка Немирович убрал назад в шкаф до следующего раза. Если, конечно, он представится. Тьфу -тьфу -тьфу. Ну что скажешь, Миша? Начал разговор Немирович. 22 года. Не маловато ли для игрока?» Ответил тот. «А ты забудь про годы!» Как-то загадочно выразился Николай Вениаминович. «Время, оно, штука такая, странная и непонятная. Годы здесь могут быть лишь прикрытием». «Не понял, это как?» «Как, как?» Раз так и перетак. Понял как? Неважно это пока. Просто на время забудь про его возраст и все. Еще что-то есть сказать? Пока думаю. Хорошо. Немирович уселся удобнее. Давай думать вместе. Я буду перечислять, а ты меня, если что не так, поправляй. Договорились? Ну давай. Согласился Старостин. Итак, перед нами некто Соколов Егор Николаевич, 1964 года рождения. Родился в небольшом райцентре. В детстве ничем особым не выделялся. Одно время занимался боксом, но бросил. Учился в среднее, звезд с неба не хватал. Но десятилетку закончил хорошо, на четверке и пятерке. Поступил в педагогический институт. Откуда после окончания первого курса в июне 1982 года был призван на действительную срочную службу в мотострелковые войска? После прохождения подготовки был направлен в Афганистан в составе 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й общевойсковой армии, где и прослужил почти ровно полтора года. Перед самым дембелем был тяжело ранен во время сопровождения колонны. Вертушкой вместе с другими ранеными был доставлен в Кабульский военный госпиталь, где ему была сделана сложная операция. Причем ранение было настолько тяжелое, что врачи были уверены, что он умрет прямо на хирургическом столе. Но парень выжил и удивительно быстро пошел на поправку. После операции его переправили долечиваться в Ташкент, в окружной военный госпиталь, где он также показал чудеса выздоровления. Врачи утверждают, что они такое первый раз в жизни видели. Через два месяца даже операционный шрам побелел и расплылся так, будто операция была сделана несколько лет назад. Поразительная регенерация тканей. Короче, военно-врачебная комиссия признала его хоть и ограниченно, здесь они явно перестраховались, но годным к военной службе. Но поскольку приказ о демобилизации его призыва уже давно вышел, то он был демобилизован прямо из госпиталя, где ему, кстати, лично генералом Леонидом Естафьевичем Генераловым было присвоено очередное звание младшего сержанта и медаль за отвагу. Кроме этого, он в разное время был награжден медалью за боевые заслуги, какой-то афганской цацкой и почетным знаком воина-интернационалиста. То есть парень явно не трус и не дурак, дважды награжден боевыми медалями и остался жив. Такое сочетание на войне случается нечасто. К сожалению, чаще действительно боевые награды вручаются посмертно, родственникам демобилизовавшись прибыл домой встал на учет все как положено недолго побыл с родителями и подался в москву и тут начинаются странности вместо того чтобы продолжить учебу в пединституте он каким то образом поступает в мгу на физмат это конечно не чудо учитывая его службу в армии и награды Он пользовался определенными льготами, но все же странно. Хотя бы потому, что он не сдавал экзамены, но был зачислен приказом ректора на второй курс, с зачетом первого курса в педоинституте А вот это уже для знающих систему людей странно. Но слушай дальше. Как только Путин становится председателем КГБ и в стране вводится контрактная служба, Соколов сразу переводится на заочное отделение и заключает пятилетний контракт с войсками госбезопасности. «Ммм, а так вообще возможно?» – удивился Старостин. «Хороший вопрос!» – усмехнулся Немирович. «Я все проверил, и дело обстоит так. Теоретически это никакими законами не запрещено» поскольку контрактная служба только-только введена. Но практически, сам понимаешь, так никогда не делали. Он в этом деле первая ласточка. Но более интересно другое. Он сразу попадает служить куда? Кто бы сомневался, в только что созданный ЦСН, и ему тут же присваивается звание лейтенанта ГБ. Предупреждая твой вопрос, сразу отвечу. Что вообще-то так не положено. У него еще нет высшего образования с военной кафедрой. Но звание было присвоено личным приказом председателя КГБ СССР. Как тебе это? Очень занимательно. А еще более занимательно то, что в ЦСН он назначается на должность штатного психолога, не имея никакого психологического образования, заметь. И через несколько месяцев, как написано, за проявленное мужество и отвагу при выполнении боевого задания особой важности, он награждается орденом Красной Звезды и ему присваивается очередное звание старшего лейтенанта ГБ. «Подожди, подожди, это когда было?» Старостин заглянул в досье. «Ммм, а что у нас в это время в мире произошло такого интересного?» «А то ты не знаешь», – усмехнулся Немирович. Кто-то в форме американских морпехов расстрелял весь кабинет министров Саудовской Аравии, включая и короля, после чего к власти пришло новое правительство и тут же сократило добычу нефти, что стало спасением для СССР в финансовом плане. Вот в аккурат после этого нашего Егора и наградили». Это может быть совпадением. Все может быть, но прошедшим афган ребятам покрошить толпу министров – это как в тире пострелять. Конечно, я ни на что не намекаю, но перечисление событий жизни Соколова Егора Николаевича – я закончил. Ваше слово, товарищ полковник. Собственно говоря, внешне придраться не к чему. Все в рамках возможного. Каждая по отдельности. А вот все вместе... А еще обрати внимание на связующий момент. Путин, лавров вся охрана Путина и этот Старлей все провели какое-то время за границей. Я бы сказал, что его надо брать и колоть. Ну, собственно, мы с тобой задание выполнили. Дальше пусть думают люди с другой формой погон, нежели у нас. И то верно. Власов побаивался, но Рыжков приказал брать Соколова. Операцию готовили тщательно, и прошла бы она без сучка без задоринки, если бы этот дуболом, которому приказали оглушить клиента, не перестарался. Вот тогда-то все и забегали, запаниковали понимая, что Путин обязательно проведет свое расследование. Стали думать, как заметать следы. А тут вдруг мертвый Соколов, возьми да оживи. И первым делом об этом сообщили Немировичу. Хорошо, что он перестраховался. Доверился своему невероятному предчувствию и на всякий случай оставил в морге охрану, сам толком не понимая зачем. Но ведь не зря. Опять угадал. Немирович велел держать Соколова под прицелом и по внутреннему телефону сообщил об этом министру МВД. Тот приказал ехать и разбираться на месте. Николай Вениаминович вызвал Старостина, и на служебные Волге они отправились в морг. Когда входили в здание этого медицинского учреждения, Немирович неожиданно для себя самого перекрестился. Старостин посмотрел на него удивленными глазами. Немирович никогда в вере бога замечен не был, но промолчал, как-то нелогично подумав, что сейчас это не лишнее. Навстречу им суетливо бежал некто в несвежем белом халате. «Вы из милиции?» Друзья показали удостоверение и, очевидно, патологоанатом повел их дальше по коридору. Охрана топала следом. Наконец зашли в небольшой зал с несколькими столами, на которых обычно делают вскрытие. На первом от входа столе лежал Соколов, почему-то совершенно голый, а напротив него стоял майор милиции с направленным в сторону Соколова автоматом. Немирович показал майору удостоверение и приказал опустить автомат. Потом повернулся к человеку в белом халате и спросил, «Где его одежда?» Тот засуетился, куда-то убежал и через минуту вернулся с ворохом мятой одежды, остановившись перед Немировичем. Тот кивнул на Соколова. «Отдайте ему!» И уже обращаясь к Егору, произнес. «Здравствуйте, Егор Николаевич. Я подполковник милиции Немирович Николай Вениаминович. Мне поручено разобраться с тем, что произошло, и выяснить все обстоятельства». Это мой коллега и помощник, полковник Старостин Михаил Григорьевич. Вы можете говорить, Егор Николаевич? Да, могу. Пожал плечами Соколов, натягивая джинсы. Отлично. Тогда скажите, как вы себя чувствуете и нужна ли вам медицинская помощь? Чувствую я себя как человек, которому чуть не проломили голову. Но медицинскую помощь, надеюсь, получить у своего врача, в медчасти ЦСН КГБ СССР. Ведь вы уже сообщили моему руководству? Впрочем, на вопросы я отвечать способен. Надеюсь, вы здесь для того, чтобы выяснить, кто совершил на меня нападение?